Глава 10. Том ждёт, пока Малрю уснёт. Мать и сестра обычно не храпят, но дышат во сне совсем по-другому, он легко определяет. Порой кажется, что он даже слышит их сны. Они в заброшенном амбаре. Вчера мать сказала: "Пойдём цепью будем искать место для ночлега". И мили через полторы Олимпия обнаружила амбар. Иттицепью означает, что Мэллори остаётся на шоссе, Том идёт вдоль дороги на некотором расстоянии от матери, а Олимпия ещё дальше. Таким образом, они с Олимпией не теряют друг друга и ориентируются на звук шагов Мэллори, чтобы не уйти слишком далеко от проезжей части. Олимпия нашла съезд, а затем амбар. И тут у Тома зародился план. Он вне себя от волнения, Да, Меллори выросла в мире, где можно было смотреть. Там они увидели бы амбар и убедились, что он безопасен. А Том и Олимпия прекрасно обходятся без зрения. Этого мать никак не желает признавать. Вот уже много лет восхищается их острым слухом, а сама без конца перестраховывается, по сути, считает их сестрой-малышами, которые нуждаются в защите. Тому меньше всего нужно её покровительство. Он первый раз вышел в большой мир взрослым. Во время предыдущего путешествия ему было всего шесть. Например, сейчас он точно знает, что происходит на улице. Это даже не слух, а чутье. Они с Олимпией доверяют чутью не меньше, чем Мэлори полагается на зрение. В данную минуту Том слышит глубокое дыхание сестры и мамы, обе измотанные и не мудрено. Прошли 24 мили по пересечённой местности по жаре в толстовках с длинным рукавом, капюшонах, повязках и перчатках. Перекусывали консервами, которые мыло разохватила из лагеря, пили воду из рек и ручейков, предварительно пропуская её через фильтр. В лагере они немного двигались, однако за последние 10 лет им не приходилось столько ходить. Том поднимается с пола, устланного колючей соломой. Перемещаться старается как можно тише. Мэлори, скорее всего, не услышит, а вот Олимпия запросто. А Том не хочет, чтобы сестра его застукала. Хоть и собирается заняться ее любимым делом — чтением. Замирая после каждого шага и вытянув вперед руки, он ищет материн рюкзак. Он слышал, куда она его положила — Бросила на пол двадцать пять минут назад. Шум на чердаке. Том поворачивает на звук уха. Всего лишь птица. Только бы не хлопала крыльями слишком громко. Вот и рюкзак. Мать ни разу его не снимала за весь день. Том берется за лямки. Аккуратно поднимает, чтобы не шуршать соломой. Замирает. Слушает. Снаружи никого. Входная дверь открывается без скрипа. Тём благополучно выскальзывает из амбара, зажав подмышкой свёрнутое в валик одеяло. На ходу достаёт фонарик. Зажмурившись, поспешно устраивается у стены амбара, вместе с рюкзаком накрывается одеялом. Для надёжности подворачивает края одеяла под колени и локти. Включает фонарик, открывает глаза. По идее, тварь могла залезть вместе с ним под одеяло, однако том не боится. Он бы её обязательно услышал и успел бы закрыть глаза. И вообще, сил больше нет бояться. В печёнках сидят эти дурацкие повязки. Из рюкзака торчат белые уголки страниц. Они манят Тома, читал бы и читал до самого утра. А начнёт он с самого интересного. Ещё тогда в третьем домике одна заметка так и бросилась ему в глаза, только сестра отвлекла. Но то, что он успел прочесть, с тех пор припевом звучит в его голове. Он достаёт стопку из рюкзака и листает до страницы за главием Indian River. Это город в северном Мичигане, судя по описанию, тому там самое место. Indian River, штат Мичиган, один из самых прогрессивных городов, которые мне встретились. Сообщество насчитывает 300 человек. В основном люди живут в палатках. А некоторые в двухэтажных кирпичных зданиях, ранее там располагались офисы, однако большую часть дня проводят на улице. Сердце бьётся быстрее. Обитатели Индиан-Ривер нравятся тому всё больше и больше. Правильно, хватит прятаться от ненавистных тварей. Вот это по-нашему. Индиан-Ривер город изобретателей, их образ жизни не для слабонервных. Один из членов сообщества утверждает, будто ему удалось поймать тварь. Свидетелей найти не удалось, тем не менее, все опрошенные выразили надежду, что он говорит правду. "Да", шёпотом выкрикивает Том. Он не в силах сдержать восторг. Целый город людей, которые хотят ловить тварей. И может быть, да, может быть, уже поймали. Управляет сообществом некая Афина Ханс.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 Вот так штука. Твари изменились. Он вспоминает парня из рыболовного магазина. Тот вышел на улицу и не умер, грозился, что не будет закрывать глаза. Закрыл или нет. Том читает дальше. Впрочем, о характере мисс Ханс я могу судить лишь по краткой встрече. Не знаю, живёт ли она по принципам, которые проповедуют. По моему мнению, она находится в здравом уме. Том кивает. «В здравом уме, переписчик молочина, что это отметил. Разбудить бы немедленно мать и сказать, «Видишь, Афина Ханс не сумасшедшая, хоть и не живет по твоим правилам». Афина Ханс. Том не знает, как она выглядит, никогда не слышал ее голоса, и все же он предпочел бы ее в качестве матери. Каким бы он был, если бы воспитывался отважной женщиной в прогрессивном городе, Ему уже кажется, что его настоящий дом Индиан Ривер, а не лагерь Един. Он продолжает читать. Члены сообщества непрестанно проводят эксперименты, разумеется, не обходятся без жертв. Том кивает. Конечно, не обходятся. Должны быть жертвы. С экспериментами всегда так, промахи неизбежны. Почему Малори не понимает, нельзя всю жизнь прятаться от правды под повязкой? Один из несчастных случаев произошёл, когда жители исследовали отложенный эффект воздействия отварий. Добровольно вызвавшуюся женщину привязали к дереву и оставили на всю ночь наблюдать. Предполагалось следующее: если обезумевший сразу не удовлетворит свою потребность напасть на других или причинить вред себе, желание постепенно начнёт утихать, а затем и вовсе пройдёт. Жители Индиан-Ривер не отвязывали женщину в течение 10 дней и кормили её супом. Позже выяснилось, что известный недуг её не имевал. Она успешно притворялась здоровой, а как только её отвязали, бросилась убивать. Примечание. Данный эксперимент выглядит полнейшим безрассудством, и мало кто решился бы на него. Однако жители Индиан-Ривер извлекли полезную информацию. Первоначальный животный порыв действительно со временем притупляется. К несчастью для участников происшествия, ему на смену приходит хитрый расчёт. Стаёт вопрос: кто ещё среди нас видел тварь, но не имел возможности воплотить убийственные замыслы? Кто лишь притворяется здравомыслящим? Мне неизвестно, присутствовала ли при опыте сама Афина Ханс. Том останавливается. Ему надо осмыслить прочитанное. Это потрясающе. Он пытался изобрести прибор, чтобы смотреть на тварей и не терять рассудка. Однако ему и в голову не приходило работать с последствиями контакта. А эти люди изучают само безумие, пытаются его приручить. Однажды Том открыл глаза на улице. Матери он о том случае не рассказывал, только Олимпия. Через лагерь тогда прошла тварь. Том был зол и полон желания сделать хоть что-то. Он подошёл к месту, где тварь только что стояла, со орудием из ладони бинокль и посмотрел на траву. Ему необходимо было выяснить, если посмотреть на след, на отпечаток, который оставила в их мире тварь, будет ли тот же эффект, что от самой твари. Он, конечно, рисковал, однако оправдывался тем, что и Эмэлери, и Олимпия тоже хотят знать. И вообще, всему миру нужно больше информации о тварях. Если даже от вида следа люди сходят с ума, то вероятно, твари на планете не так уж много. И значит, их отсутствие ещё не гарантирует безопасности, если они недавно были поблизости. Сейчас стало мнеловко вспоминать про свой эксперимент. Ерунда по сравнению с подвигами из переписки. Он не помог человечеству, ведь никто даже не узнал о результатах. А как, если приходится жить с Майлори Волш? Ему за причинно поднимать такие вопросы. Он считает дальше. В Индиан-Ривер не пьют. В сообществе строгая дисциплина. Тем не менее, им разрешено употреблять марихуану. Я ещё не встречал людей, которые настолько ценят умение дать волю фантазии. В целом город трудно поддаётся описанию, так как жители делают то, что никто больше не осмеливается. Лично меня стратегия Афины Ханс восхитила и напугала в равной мере. Мы хозяева собственной жизни, заявила Афина. Я попросил пояснить, однако она лишь улыбнулась в ответ. Вот это да, восхищается Том. Вот это дело! Делают то, что никто больше не осмеливается. Невероятно, потрясающе. Мы хозяева собственной жизни. «Индиан-ривер к северу от Ленсинга». Том еще в лагере смотрел карту Мэлори, дважды проверял. Это по пути в Макино-Сити. Вдруг ему все же доведется когда-нибудь видеть этот прекрасный город и его жителей своими глазами. Тому хочется кричать в голос, сбросить одеяло и с радостным кличем бегать по полям, которые наверняка простираются за амбаром. Сполна насладиться ночью, свежим воздухом, почувствовать себя свободным, как обитатели Индиан Ривер. И больше всего хочется увидеть мир, звёзды и луну, тёмное ночное небо. Том мечтает увидеть ночь, эту ночь и все последующие. Сегодня ему стало известно, что есть на свете люди, которые мыслят как он. Есть даже специальное слово. Олимпия говорила: единомышленники. Вот Да, Том нашёл своих. Он готов залезть на крышу амбара и кричать лилуя. Не все в этом мире, как Мэллери, не все молятся на повязку, не все напоминают по тысяче раз в день на день повязку, капюшон, перчатки, словно человеку, родившемуся после нашествия, нужны советы, Том и сам кого хочешь научит. Ура, восклицает Том. Получилось слишком громко, однако ему уже всё равно. Пусть мать услышит. Она проснется, будет вслепую нащупывать путь, держась за стены. Выйдет на улицу, ежась от холода. Пусть выходит. Эта ночь все равно особенная. Эта ночь принадлежит только ему. Он нашел единомышленников. Есть на свете люди, которые понимают, сегодня тебе шестнадцать, а завтра уже тридцать два. А потом, глядишь, и шестьдесят четыре, и жизнь прошла. а ты так и просидел в углу, прячась от этих мерзких тварей. Эх, если бы Афина Ханс была его матерью. Том перелистывает страницы. Спать совсем не обязательно, он лучше почитает. Тому шестнадцать. Глядя бессонными глазами в текст, он грезит о переменах. Над ним ночное небо, которое он никогда не видел, впрочем, как и дневное. только бы поезд действительно существовал, думает Том. Он желает этого не меньше, чем Мэлри. В поезде наверняка встретятся люди, похожие на жителей Индиан-Ривер. Они его поймут, с ними можно обсуждать не только плотность чёрной ткани. Том подносит бумаги к самому носу. Шаги. Кто-то топает, скоро обогнёт угол ломбара. Том выключает фонарик. инстинктивно прижимает к груди бумаги. Ему сейчас гораздо важнее защитить рукопись, чем предупредить о пришельце мать с сестрой. Зажмуривается, слушает. Оно ближе. Идёт медленно. На животное не похоже, хотя на улице определить сложнее. В помещении помогает эхо, звук отражается от стен. В открытом пространстве по-другому. А оно совсем рядом. Тому становится страшно. Как здорово было бы не бояться, взять страх и выкинуть его подальше. Пусть катится обратно, до лагеря Един, до школы для слепых, до их первого дома. Шуршит трава. Тварь. Теперь уже слышно. В небе тихо. Мама с сестрой мерно дышат по другую сторону деревянной стены амбара. Он медленно стягивает с головы одеяло. Его знобит от свежего ночного воздуха. Он старается унять дрожь, нельзя трепетать перед тварью. Мы хозяева собственной жизни, думает он. И всё же вздрагивает. Встаёт на ноги, закатывает рукав толстовки. "Да тронься, чего ждёшь?" произносит он, и пугается своего голоса, своей смелости взять и бросить твари вызов. она поравнялась с Томмом, остановилась. "Давай, дотронься", повторяет Том. "Докажем, что мама ошибается". Том протягивает обнажённую руку. Осталось только открыть глаза, взглянуть хоть раз, испытать на себе их воздействие, тогда можно по праву назваться изобретателем и по-настоящему повлиять на судьбу человечества. Как бороться с тем, чего толком не знаешь? Том владеет лишь теорией. Большинство людей, и мать в том числе, считают, что твари не поддаются человеческому пониманию. Смотреть на тварь все равно, что узреть лик Бога, постичь бесконечность. А вдруг твари поменялись? Может, просто нужно принять? Том думает об очках, которые прячет на дне рюкзака. И об Афине Ханс. Тварь не шевелится. Сильный порыв ветра. А если свалить всё на погоду, налетел ветер и поднял мне веки, так люди открывали по утрам шторы. Мэллори рассказывала им с Олимпией, как её родители заполняли детскую светом и как мир казался огромным, потому что они могли его видеть. Том начинает приподнимать веки. Он решился. Правда, закатил глаза. Обнажены только белки, а сам он ничего не видит. Тем не менее, он стоит перед тварью с приподнятыми веками. Невероятно. Тварь не двигается, том молчит, протягивает руку и чувствует себя непобедимым, словно он первый человек на земле, приручивший тварь. Что-то дотрагивается до его руки. Том зажмуривается, с крыши слетает птица. Он пригибается от неожиданности, и главный страх матери охватывает его целиком. Птица громко машет крыльями, звук отдаётся даже в амбаре. На миг к тому кажется, будто взлетела в небо тварь. Малори и Олимпия не подают голоса. Где она? Всё ещё перед ним прикоснулась или нет? Он уже сходит с ума. Ты где? спрашивает он. Тварь уже не стоит перед ним. Том чувствует, хоть и не знает, по каким именно признакам он определил. Где она? Ближе? Дальше? Или все-таки улетела? А вдруг шагнула прямо на него и дотронулась? Тома бьет озноб. О чем он только думал? Открывать глаза при тваре? Что, если бы он ее увидел? Что бы он тогда сделал с собой и с сестрой и с мамой? Он снова проводит по руке, быстро нагибается и, и подбирает с земли одеяло. Шорох травы справа. Слева тоже. Их уже две. А вот и третья. Еще одна вдалеке. Еще за амбаром. На крыше. «Вот черт!» — вормочет Том. Его уже не просто знобит, его бьет крупная дрожь. Тварей все больше. Еще несколько идут через поле. На крыше уже две. Что-то движется по стене у Тома над головой. Они умеют ползать по стенам? Вот чёрт, повторяет Том. Больше ничего не приходит в голову. Несмотря на ужас, он не забывает прихватить рюкзак Мэллори. Что с ним? Просто паника или он уже начал терять рассудок? Ещё одна тварь за спиной. Сколько же их? Том быстро идёт к амбарной двери, заходит внутрь. Мама, Олимпия, вставайте. Олимпия лежит неподвижно, не спит. Я их слышу, говорит она. Том крепко зажмурившись, закрывает за собой дверь. Мэллори тоже проснулась. Сколько? Её ровный голос единственный опора в темноте. Много, отвечает Олимпия. Мэллори не говорит им закрыть глаза и надеть перчатки. Подойдите ко мне, оба, командует она. Том вслепую пробирается к матери, кладёт рюкзак примерно туда, где взял Если промахнулся, она наверняка заметят. Хотя какая теперь разница? Снаружи их не меньше 10, ещё 3 на крыше, 7 в поле. Уже неважно, поймёт ли маг, что он читал рукопись, и узнает ли, что до него дотронулись. Уже подходя, Томас узнаёт, что всё ещё прижимает к груди бумаги. Теперь не получится незаметно засунуть их в рюкзак. Хотя какая разница? Снаружи движение. Олимпия уже посреди амбара вместе с Мэллори. Никаких резких звуков, стука, грохота. Тихие размеренные шаги. Твари медленно окружают. Том яростно трёт руку, спуская рукав. Мысли проносятся в голове. Мэллори уверена, от прикосновений сходят с ума. Это правда? Правда? Мама, говорит он, уже не пряча страх. Ему нужна поддержка, пусть мама услышит, что ему страшно, и скажет, что с ним все нормально. Том уверен на сто процентов, если бы он уже начал сходить с ума, Мэлори затаилась бы, спряталась от него, как от тварей. «Мама!» — кричит он. Мэлори хватает его за запястье, притягивает ближе. Теперь они втроем тесно прижаты друг к другу. «Перчатки!» — говорит Мэлори. Том надевает перчатки. Он слушает. Посчитать невозможно. Прислушивается изо всех сил. Нет, не перечесть. Снова слушает. Том тяжело дышит и малори сильней сжимает его руку. Том представляет себе женщину из Indian River. Она привязана к дереву, притворяется нормальной. Они ей верят, кормят супом, а она только и ждёт, когда перережут верёвки. В амбаре никого, говорит Олимпия. Откуда ей знать? Она же ничего не видит. Том отчаянно вертит головой, чтобы поймать малейший звук, доносящийся изнутри. Мэллори не спрашивает, есть ли твари снаружи, даже ей понятно. Они ступают по траве, скрипят от их присутствия дощатые стены. Том в полном смятении. Единственный оплот ровный голос матери. Стоим, ждём. Приоткрыл бы глаза чуть шире, тогда перед тварью, и теперь душил бы Мэлори или бил бы Олимпию о стену головой. О чем он только думал, как мог? Олимпия сказала, внутри никого нет. «Внутри никого нет, внутри никого нет», — твердит про себя Том. «Они замерли», — шепчет Олимпия. «Зайти не пытаются?» — спрашивает Мэлори. «Нет, но и не уходят». В то же время ощущает руку, потирает место, где к нему прикоснулись. Вдруг нечто шагнуло в него и теперь пульсирует в крови, подбирается к мозгу. Оно в силах заставить его причинить вред любимым людям, в силах сделать его безумным. Однако ничего не происходит. Или он просто не замечает. Мелроу ещё в детстве пугал их салимпий рассказами, во всех подробностях описывала, как теряют рассудок. Человек не осознаёт, что тронулся, это и есть первый признак. А если до тебя дотронутся, ты тоже сойдёшь с ума, только медленно. А вдруг он всё-таки видел тварь на улице? Вдруг глаза были открыты шире, чем он предполагал? Наверное, он уже сумасшедший. Тому не хватает воздуха. Надо взять себя в руки, побороть страх. Ему всю жизнь внушали: "Бойся". Как же надоело. Интересно, А жители Индиан Ривер тоже боятся. Неужели они живут в постоянном ужасе? Если бы один из них услышал шаги в темноте и шорохи на крыше, он, наверное, не сломался бы как Том. Том пытается найти в себе силы. Где тот парень, который только что читал под одеялом и был в восторге от прочитанного? Ведь это он, Том, недавно стоял перед тварью с приоткрытыми глазами. Куда же делась его отвага? Почему так быстро испарилась? Я насчитала 13, говорит Олимпия. В моменты кризиса Мэллори всегда ведёт себя одинаково. Вот и сейчас она начинает приводить доводы, доказывать, что всё будет хорошо, и они переживут сегодняшнюю ночь. А по голосу понятно, боится не меньше Тома. Твари не нападают, не было таких случаев, говорит Мэллори. «Что значит «не было»? Тот, на кого напали, уже ничего не расскажет. А если и расскажет, как ему верить?» «Я сам виноват, твари ни при чем», — заявит некто, отрубит себе голову и закопает в собственном садике. «Мы их не интересуем», — говорит Мэлори. Однако, судя по звукам вокруг амбара, очень даже интересуем. Еще одна тварь залезла на крышу, и из полей идут сразу несколько. Они не желают нам зла, говорит Мэллори. А почему же тогда не уходят? У Тома старшего была теория: твари просто наблюдают своё воздействие на людей. Якобы они сводят с ума не специально, и что до сих пор не поняли, сколько от них вреда? Выходят, поняли и не остановились. Они сами не знают, что творят, говорит Мэллори. Возможно, думает Том. Возможно. Неизвестно, обладают ли эти твари разумом и нравственностью, однако их количество на земле растёт, и нет ни малейших признаков того, что они намерены убраться во-свояси. Охваченный ужасом, Том стоит рядом с матерью и сестрой, дрожит от страха, без конца потирает руку, однако даже сейчас пытается анализировать поведение тварей. Что они делают? спрашивает Мэллори. Том настолько погрузился в свои мысли, что забыл об основной обязанности. Он прислушивается, изо всех сил. Вот шаги твари в поле, шорох похожий на ветер, только более одушевлённый. Что они делают там? спрашивает Мэллори. Он слушает. За деревянными стенами свободное пространство, однако ветер не гуляет свободно, он встречает препятствия на пути. Том торопит Мэллори. Голос у неё испуганный. Мать всегда напугана, доказывая, что причин для паники нет, она прекрасно понимает, вполне возможно, это конец. Повязка не защитит. Том направляет тух как к потолку. Сколько их? Зачем они там сидят? Если они замышляют плохого, если действительно никогда не нападали, зачем тогда сторожат на крыше? Не знаю, отвечает на вопрос матери Олимпия. О том должен знать это его обязанность. Олимпия непостижимым образом умеет точно определять, где находится тварь, а он том всегда слышит, что эта тварь делает и даже что собирается сделать. Сейчас он направляет ухо к чердаку. Интересно, Олимпия тоже слышит. Под крышей кто-то есть. С балки слетает птица. Она кричит пронзительно и жалобно. В её песне нет ни ритма, ни мелодии, ни начала, ни конца. Малори крепче сжимает руку Тома. Птица проносится мимо них и врезается в деревянную стену, падает на солому, снова взлетает и снова бьётся о доски. Снова падает, снова взлетает, снова с размаху врезается в стену. Тварь прибралась на чердак, говорит Том. Малори встаёт, Уходим, решает она, немедленно. Том с Олимпией подчиняются без разговоров. Том шарит в темноте в поисках своего рюкзака. Ему хуже, когда он не чувствует мать рядом. Вдруг тварь проберётся вниз, вдруг она специально его ищет. Зачем ты вытащил рукопись? успевает спросить Мэллори. Они продвигаются к выходу. Том думает о жителях Индиан-Ривер, готовых к эксперименту, не похожих на Мэллери и его самого. Что там, Том? Мама, шепчет Олимпия. Тварь идёт к нам. Это правда. Том тоже слышит. Вперёд, торопит Мэллери. Ты взяла бумаге? спрашивает Том. Он должен был спросить. Ему необходимо знать. Он ни за что бы не оставил рукопись здесь. Вместо ответа Мэлри опять берёт его за запястье. Затем её пальцы пробегают по всей руке, проверить спущен ли рукав. Конечно, спущен. Том вздрагивает от прикосновения. Оно напоминает ему о контакте с тварью и снова пытается вытеснить страх и избавиться от липкого чувства. И на какое-то время получается. Мать тянет его к двери за спиной дыхание сестры. Они окружены тварями. А к Тому на краткий миг возвращается Бесстрашие. Мэлори раскрывает двери. Ночь еще холоднее, он чувствует прохладу на носу, губах, подбородке. «Олимпия?» — зовет Мэлори. «Почему она перестала обращаться к нему? Подозревает в безумии?» «Тварь прямо в дверях!» — сообщает Олимпия. На чердаке жалобно скрипят балки. «Назад!» — говорит Мэлори. Стойте, она отходит. Тварь освобождает им путь. Идёмте быстрее, говорит Олимпия. Мэллори первая, Олимпия за ней, Том замыкает. Напоследок он оборачивается. Скрепит приставная лестница, которая ведёт на чердак. Шуршит солома. Том думает об Афине Ханс. Олимпия хватает его за рукав и тянет наружу. Закрой те лицо, приказывает Мэллори. В голосе теперь откровенная истерика. Они сбегают из амбара, о том прикрывает лицо. Бестрашие, удивительное, ни с чем не сравнимое чувство, которое он только что испытал. Оно ушло, как он не старался. Сможет ли и Том его вернуть? Indian River. Название не выходит из головы. Эти слова словно впечатались в сознание, пылают огромными огненными буквами. Зовут сквозь мрак, говорят ему. «Ничего, дружище, нам тоже страшно, но либо идти на риск, либо жить в полсилы». «Нужно пробовать, изобретать, как в Индиан Ривер. Мы хозяева, так ведь?» «Не трусь, Том, не трусь!» «Том?» — окликает Мелори. «Пошли!» Том идет. Затихают в долине ясные шорохи в амбаре. Том догоняет мать и сестру. Они хрустят гравием на обочине, выходят на проселочную дорогу. Идут молча, быстро, слушают. И когда они отходят на безопасное расстояние от ночного приюта, не подарившего им покоя, Мэллори нарушает тишину. "Нет", говорит она. "Том понял". Она ответила на вопрос, который он задал в амбаре. Но он умеет определять ложь по звуку не хуже матери к тому же шелестят страницы в рюкзаке. Найдут ли они этот таинственный поезд, способный увезти далеко на север, сразу много людей неизвестно. Однако том уже преисполнен благодарности к рукописи. Она научила его важному: нужно бороться, несмотря на страх. Том вышел в большой мир. Это вам не лагерь один. Вдалеке скрипит амбар. На крыше теперь много тварей. Они специально туда забрались, наблюдать за их побегом? Хотя, неважно, Тому сейчас не до того. Пусть твари делают что хотят, важнее то, что сделает Том. Он в большом мире, и с сегодняшнего дня всё изменилось. Он сохранил рассудок, испытал бесстрашие, он готов бороться. Он хозяин собственной жизни.